Однако часть покупок явно оказалась преждевременной. Дора Васильевна на вопрос ответила сильно смущаясь. «Была у меня машинка, но пришлось ее продать». Этот вопрос Вера Андреевна явно упустила. В ее то время у каждой уважающей себя женщины швейная машина дома имелась, даже если ей почти и не пользовались, но до того светлого времени было еще очень далеко. Поэтому понедельник и вторник Вера Андреевна моталась по рынкам, и в конце концов ей все же повезло, удалось ей приобрести довольно свежо выглядевший зингер, очень дешево удалось его купить, но низкая цена объяснялась просто, к машинке ни одной иголки не прилагалось, а с иголками, как уточнила Дора Васильевна, было совсем плохо. Так что в среду Вера Андреевна в университет пошла все в том же сельском обличии, и, немного своей негородской одежды стесняясь, не смогла не обратить внимания на забавный факт, Скучившиеся во дворе университета первокурсники физико-математического факультета в целом выглядели именно группой горожан, а студенты остальных факультетов производили впечатление толпы работяг на заводском митинге. Но это было так, мимолетным наблюдением. Собравшихся во дворе первокурсников сначала поздравил какой-то незнакомый Вере Андреевне мужчина в строгой темной тройке, застегнутый, несмотря на довольно теплую погоду, на все пуговицы. А затем студентов развели по аудиториям, химиков разделили еще по кафедрам, и какие-то другие товарищи рассказали им о том, какие выдающиеся перспективы сулит им упорство в изучении столь важной науки. Все это заняло часа два, а затем, сообщив, где студенты могут посмотреть расписание занятий, всех отпустили по домам. Изучив вывешенное на стене расписание, Вера Андреевна решила, что поскольку дел на сегодня вроде не намечается, что было бы неплохо и с общежитием ознакомиться. Идти туда недалеко, погода стоит хорошая, и в коридоре она столкнулась с той женщиной, которая у нее документы принимала. Варвара, ну и как вам у нас? Пока никак, узнала, что химия много чего натворить может, а вот что конкретно творить, нам пока не рассказали. Расскажут еще. Варвара, можно я вас буду Варей называть? Верой, машинально поправила Вера Андреевна, а затем, спохватившись, Пояснила, меня дома все веры звали всегда, а варвара, так это по святцам в церкви записали, в декабре родилась, 17-го, в январе, 11-го, а теперь я вот думаю, можно ли официально имя поменять, можно, в любом ЗАГСе за 15 минут поменяют, только я бы на твоем месте не спешила, придется кучу документов исправлять, вот перед окончанием обучения как раз и поменяешь. Документы тебе сразу на Веру и выпишут, а пока никто же у тебя здесь документы проверять не будет, скажешь всем, что тебя Верой зовут, все и будут так звать, только в ведомости на получение стипендий, хотя там тоже, вроде бы, только инициалы пишут, спасибо, а где вообще все, студенты-то по домам разошлись, а преподаватели, сегодня все на кафедрах, собрания как раз преподаватели идут, там опять новые инструкции по обучению пришли, решают, как их исполнить. Ты когда на семинары на факультет по расписанию приходишь, в пятницу, а что, а то, что после семинара я лабораторную для вашего потока провожу, но там много чего быстро готовить придется, ты не зайдешь пораньше, помощь, а что на лабораторной, определение ПХ растворов, ну это кислотно стиле, я это знаю, и обязательно к вам зайду, помощь, а то пока что только скучаю, ладно, побегу я. До общежития Вера Андреевна дошла где-то за полчаса, и сразу... Как только она зашла внутрь знакомого здания, она глубоко осознала, что времена нынче отнюдь не прекрасные. Внутри большого красивого здания царил специфический и довольно сильный запах, который учительница химии могла бы охарактеризовать как запах деревенского сортира, в который вылили ведро прокисших щей, а сидящая у входа суровая женщина противным голосом поинтересовалась. «Чего тебе надо? Уходи, нет тут ничего интересного. Вообще-то у меня ордер на проживание в этом общежитии», ответила ей Вера Андреевна, демонстрируя студенческий билет. «И я пришла уточнить, где я жить буду. Что-то ты поздноватый тебе к коменданту надо. Вон туда иди, видишь дверь сбоку, только постучаться не забудь». За указанной дверью обнаружилась крохотная коморка, в которой восседал как раз комендант. Довольно молодой еще мужчина в гимнастерке и почему-то в кремовых часучевых брюках. Посмотрев на выписанный ордер, он внимательно осмотрев девочку со всех сторон, глубоко вздохнул. «Ну и куда я тебя, красавицу такую, дену? Ты с какого факультета? С физического, тогда там народ в основном приличный. Давай-ка я тебя направлю в 26-ю. Это на втором этаже, да погоди ты, надо еще пропуск тебе в общежитие выписать» а то после восьми не пустит уже, давай, иди, только, что, у меня никаких постельных нет, и вообще ничего нет, я бы и рад, но ведь ладно, сама все увидишь, и да, сразу предупрежу, девичий сортир тут один, на третьем этаже, иди уже, если что, так я тут почти всегда». Поднявшись на второй этаж, Вера Андреевна нашла выкрашенную коричневую и изрядно облупившуюся дверь, постучала, и не услышав ответа, Вошла, очень удивившись увиденному, в огромном помещении, больше напоминавшем спортзал в школе из старой жизни, возле печки голландки сидела человек 10 парней. Еще там стоял самовар, уткнувшийся трубой в душник, а парни явно что-то в голландке старались сготовить. Эй, ребята, я в 26-ю попала, мне комендант сказал, что я в 26-й жить буду. А, новая соседка, заходи, располагайся. Матрас комендант, конечно же, не дал. «Ну да ничего, поделимся, у нас все девушки с матрасами, так что у кого-нибудь и для тебя утащим, как звать-то тебя, Вера, что, вы тут все живете, а я Слава, и с тобой будет, почему-то рассмеялся парень, получается, что ты будешь у нас дядькой Черномором, 33 богатыря в наличии, а вот тебя нам не хватало для ровного счета, ты голодная, мы тут на рынке разжились капустой листьями капустными, их мужики все равно выкидывают». Щи вот варим, да не криви физиономию, мы только хорошие листья выбрали, и вымыли их, нормальные щи получаются, а расходу только на соль, у тебя миска-то есть и ложка, а то, я смотрю, пустая пришла вещи у коменданта оставила, нет, спасибо, и я не голодная, а где вы тут спите, в комнате, или в зале, никаких кроватей или хотя бы нар не наблюдалось, а у стены с топкой лежали какие-то древнего вида матрасы, так на полу, девушкам, конечно, Матрасы натаскали так, ребята, кто пойдет у историков матрас для Веры воровать, нет, не надо мне матрас ни у кого воровать, и вообще, я только посмотреть зашла, а так ты уже в какой-то коммуне записана, жалко то есть хорошо, что записано, а то тут, сама видишь, отнюдь не парадиз. просто девчонки нашли вроде хозяйку одну, которая комнату готова сдать, но хозяйка говорит, что шестерых надо а их только пятеро у нас осталось, а вы тоже где-то комнату снимать решили, мы-то нет, нам, парням, и тут хорошо, за комнату-то платить всяко надо, а мужчинам еды больше требуется, денег не хватает, стипендия-то всего 70 копеек в день, разве что сразу с голодухи не помереть, это да, но если вы все равно комнату снимать не собираетесь, то пусть один парень к девушкам жильцом запишется, вам-то всяко не в убыток, а им жилье хозяйка сдаст. Нам-то не в убыток, а девчонкам придется по рублю лишнему платить. Решаемые вопросы где они, да должны уже прийти. Просто сегодня-то праздник, они, я слышал, калачи и купите карамелик каких-то. В гуме в булочной калачи вообще по гривеннику, но пока туда, пока сюда думаю, через час придут. Так тебе точно матрас не нужен? Нет. Ладно пойду я пока, как-нибудь в другой раз зайду с девушками поговорить. В четверг на потоке читались лекции, причем те, которые Вера Андреевна всегда считала бесполезной тратой времени. Что-то про историю революции, про партию большевиков и про то, как она успешно боролась с разными течениями. Правда последняя, третья за день, лекция была уже полезной и интересной. Все же университет, так что довольно молодой парень очень неплохо прочитал вводную лекцию по физике. Вот только Вера Андреевна, хотя и была химиком, подумала что материалы она бы смогла получше дать, хотя все же не получше, а поновее, ведь многое, что для нее было всем известно, сейчас еще никто не открыл и не изучил, ну да ничего, время быстро бежит и наука также быстро вперед движется, а вот если эту науку в правильном направлении слегка так подтолкнуть, а отсюда из университета, толкать разные науки может очень неплохо даже получиться, правда чтобы их толкать, Нужно для начала хотя бы дать возможность будущим толкателям есть невыкинутые капустные листья и спать не в повалку на полу. Однако, если подумать, то это-то как раз сделать несложно. То есть все-таки сложно, но если этим заняться всерьез, вот только всерьез от девушки, выглядящей как 12-летняя школьница, то есть выглядящая так, как она выглядеть и должна в этом возрасте, Никто не ждет и разные полезные советы от нее даже слушать не будет, то есть просто школьницу слушать никто не будет, однако если применить административный ресурс и, заходя в подъезд дома, Вера Андреевна решила, что без ресурса ей все же не обойтись, а где этот ресурс взять, общество уже давно решило, просто это общество еще не знало, что ресурс этот будет брать 70-летняя старуха 12 лет от роду, но когда узнает, то его сопротивление будет абсолютно бесполезно. Глава 4. С точки зрения Веры Андреевны в Советском Союзе была создана воистину уникальная система. До определенного уровня дорваться до власти мог любой человек, пожелавший эту власть получить. То есть на самом деле до определенного уровня, а дальше это уж как повезет, но это дальше и смысл рассматривать, не забравшись по карьерной лестнице на некоторый достаточно высокий этаж. Не было, зато самые первые ступеньки этой лестницы были доступны всем, и она с понедельника занялась прежде всего собственным карьерным ростом, даже, если окинут взглядом скорость этого роста, то карьерным взлетом, и в этом ей очень сильно помог опыт прежней жизни, потому что за долгие годы Вера Андреевна твердо уяснила одно – мир меняется, а вот люди – нет, а занялась она этим в понедельник просто потому – что именно 6 сентября в каждой группе первокурсников состоялись первые комсомольские собрания, на которых, кроме всего прочего, требовалось выбрать и комсоргов групп. Так что после занятий группы разбрелись по небольшим аудиториям, к ним пришли представители комсомольской организации университета со своими предложениями, составленными на основании анкет первокурсников, и предложили проголосовать за выбранных комитетом комсомола факультета товарищи, и почти везде комсомольцы просто лениво проголосовали за того, на кого им указали старшие товарищи, то есть везде, кроме группы, в которую попала Вера Андреевна. Когда комитетчик назвал какую-то фамилию, Вера Андреевна поднялась и высказал все, что она об этом думает. То есть далеко не все, но достаточно для того, чтобы собрание пошло не по плану. А я думаю, что голосовать сейчас — это неправильно. Мы в группе отучились всего три дня, большинство из нас даже по именам одногруппников не запомнило. Да и где тут запоминать? У нас именно в группе отдельных семинаров было всего два. Я не сомневаюсь, что кое-кто даже сейчас не уверен, что хотя бы в лицо помнит того, кого вы предлагаете избрать комсоргам. То есть получается, что это вообще не выборы, а профанация какая-то. Я уже не говорю, что и выборота комитет комсомола нам не предоставляет. Так а вы можете предложить что-то другое? Мы, по крайней мере, изучили анкеты товарищей, а мы-то их не изучили. Но вы полностью правы в одном. Если я что-то критикую, то должна предложить альтернативу, и я ее предлагаю. Пусть каждый, кто хочет или считает себя должным, стать комсоргом, встанет и подробно расскажет, какой у него в этом есть опыт как он видит работу нашей низовой комсомольской организации на ближайшую перспективу, что лично он собирается сделать для повышения качества работы нашей комсомольской организации. Но, и это я должна особенно подчеркнуть, пусть этот человек не только нас убедит, что он достоин занять этот пост, но и сам в это поверит. Что значит сам поверит? Именно то, что я сказала, или я по-русски говорю непонятно, человек, который руководит... А комсорг должен именно руководить своей группой, должен верить в то, чем он занимается, и передавать свою веру, свои убеждения товарищам, вдохновлять их, при необходимости помощь оказывать в комсомольской работе, определять цели этой работы, и стремиться к тому, чтобы эти цели были достигнуты. Вот вы предлагаете товарища Малкина, кстати, это кто? Пусть товарищ Малкин расскажет нам, кто он, чем занимался. Как он видит свою работу на посту Камсорга, что предлагает сделать и как, вообще-то, это был, по мнению Веры Андреевны, беспроигрышный ход, в подобных выступлениях огромную роль играет опыт и умение внятно излагать мысли, если эти мысли вообще имеются, и, возможно, даже в большей степени, желание эти мысли донести до слушателей. А у предложенного комсомольской организации и парня ни опыта, ни даже желания что-то рассказать не было. Типичный представитель, Как подумала Вера Андреевна, партийных функционеров. Ему сказали надо, и он, не задумываясь, ответил: Ну да, если это так нужно, то наверное есть. И в мнении своем укрепилось, когда Иван Малков поднялся, сбивчиво рассказал, что родом он из какого-то небольшого городка, отслужил полтора года в армии, потом два года работал на заводе, а про комсомольскую работу сказал, что надо повышать успеваемость и повышать политграмотность и культурный уровень. В общем, Примерно все, как и предполагала Вера Андреевна, и она снова высказала то, что по поводу этого выступления думает. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что Иван – человек хороший, но вот в качестве комсомольского вожака он работать не сможет, и себя измучает, и работу всю завалит. Иван, ты бы еще сказал и вовремя собирать комсомольские взносы. Вот взносы собирать ты действительно сможешь прекрасно». Но разве работа комсорга в этом заключается, а в чем, со слабо прикрытой злобой в голосе спросил представитель комитета факультета, она заключается в работе, причем именно в комсомольской, комсомольцы должны замечать недостатки и их устранять, сами не смогут, так должны поднимать на устранение недостатков тех, кто способен в этом помочь, повышать успеваемость, это вообще не задача комсомола, этим наши преподаватели занимаются, но есть куча дел, которыми преподаватели заниматься не могут, да и не должны. Один простой пример. Наши товарищи, в том числе и некоторые из присутствующих здесь, живут в общежитии. Живут по 40 человек в комнате, спят на полу потому что кровати нет, питаются неизвестно чем. Я тут заходила в общежитие, так ребята там набрали листьев капустных на помойке у рынка ищи себе варили. Это что? Что? Это? как раз поле деятельности комсомольской организации. У нас на факультете народу сколько, только на первом курсе, причем на одном химическом отделении, если мне память не отшибла, почти 400 человек, и каждый, между прочим, что-то да умеет делать. Вера Андреевна, сама того не замечая, вышла вперед, поднялась на невысокую кафедру, оглядела товарищей. Комсомольская организация должна быть именно организацией, мы должны прежде всего выявить свои ресурсы, возможности, а затем, используя эти ресурсы и возможности, решать задачи, которые мы, подчеркиваю, мы сами должны себе поставить. И вот начинать нужно именно с этого, с организации и постановки задач. Пока я вообще не вижу, что хоть кто-то собирается этим заниматься, но если мы не будем этим заниматься, то кто? Пушкин будет вообще жить и уют создавать, вообще-то это обязанность руководства университета, Негромко, но очень уверенно сказал кто-то, а пока руководство не устроит нам рай на земле, мы прекрасно проживем и на помойке. Эти две позиции ну никак не укладывались в головах студентов одновременно, и в аудитории потихоньку поднимался настоящий гвалт. Каждый стремился высказать свое бесценное мнение очень мало пытаясь прислушиваться к оппонентам. Что-то подобное Вера Андреевна наблюдала в школе, когда в седьмых классах она демонстрировала простейшие опыты при которых реактивы резко меняли цвет. Почему-то половина школьников думала, что учительница просто ловко подбросила к пробирку краску, а вторая половина, что первая половина является идиотами, и обе половины старательно убеждали идеологических противников в своей правоте. И способ приведения класса к тишине у нее тоже был отработан, так что, на секунду снова почувствовав себя высокой, под 180 и мощной, сильно за сотню килограммов, химичкой, Вера Андреевна громко произнесла, «Дети, ну-ка закончили мне галдеть, или мне придется, дети, а ты тогда кто, старуха?» Вера Андреевна знала, что школьники, именно семиклассники, ее иногда за глаза ее старухой и называли, и это ее сильно раздражало, вот и сейчас, услышав это слово, она не удержалась, «Ну старуха, ну и что, зато глаза не ослепли и мозги не заплесневели, я в общежитии на пять минут зашла и увидела» что так жить нельзя, а даже те, что там уже жил, этого так и не заметили. И это лишь один пример, и только высказав все это, она сообразила, что со стороны девочки 12 лет не все это прозвучало в лучшем случае анекдотично. Однако студенты-то в основном были людьми уже достаточно взрослыми и все же восприняли сказанное как шутку. Но в любом случае гвалт прекратился. А кто-то из студентов примеряющие сказал, старуха, а ты сама-то готова стать комсоргом, расскажи тогда о себе, а то я только имя твое знаю, комсоргом, могу, зовут меня Вера Синицкая, в комсомоле с 22-го, работала старший пионер вожатой в школе, но здесь-то не школьники, отреагировал кто-то с необидным смехом, это да, но школа была в Хабаровске, а там, если кто не в курсе, половина школьников, это дети Катаржан, не полит Катаржан, а просто каторжан, воров, убийц, насильников, и понятия о жизни у них соответствующие были. Но я с ними справлялась, и справлялась видимо неплохо. Меня же в награду за эту работу в университет учиться отправили, и с вами справлюсь. Кто-то их парней тихо захихикал, даже не думай, у меня и наградное оружие есть, и я им очень неплохо умею пользоваться. Причем, Вера Андреевна вспомнила небольшой эпизод военного времени, «Я даже могу и не стрелять, голову проломить рукояткой и без стрельбы сумею». Причем с пяти метров, наверняка, были прецеденты. Эпизод на самом деле был более смешным, чем трагичным. Она увидела, как в очень шумном цехе какой-то молодой рабочий пытается открыть неправильный вентиль. Если бы открыл, установка наверняка взорвалась бы, и Вера Андреевна, понимая, что докричаться до рабочего у нее не получится, просто швырнула в него пистолет, Единственное, что подвернулось под руку, в надежде, что тот хотя бы обернется и увидит подаваемые ему знаки. Но она и тогда была женщиной высокой, да и силушку еще не растеряла. В общем, рабочего она просто вырубила, попав рукояткой пистолета в голову. Разбирая этот инцидент директор завода сказал, если бы ты его убила нахрен, то пришлось бы тебе орден давать, а так отделаешься денежной премией в размере месячного оклада. А почему за убийство орден? Потому что тогда пришлось бы органам объяснять, что ты диверсанта ликвидировала, а сейчас выходит, что ты просто разгильдяя правильно перевоспитала и от смерти наоборот спасла, тоже дело нужное, но короче, учись пистолеты лучше кидать. Кстати, а почему не стреляла-то, стрелять, в цехе по производству пороха, два месячных оклада, иди, тренируйся пистолетами швыряться, но это было давно и вообще в прошлой жизни, а сейчас, а старуха-то дело говорит. «Давайте ее и выберем», — снова раздался тот же голос, только с одним условием. Вера Андреевна снова взяла происходящее в свои умелые педагогические руки. «Дел у меня будет много, одной не справиться, поэтому для тех, что попроще, вроде сбора взносов, я предлагаю выбрать мне заместителем Ивана Малкова. Принято это все». И Иван еще верно сказал, что культурный уровень тоже повышать надо, поэтому предлагаю всего лишь подумать, Кто из вас может стать культоргом? Кем? Те, кто нашим культурным уровнем и займется. Будет нас в кино водить на фильмы, в театры, в музеи. Дело на самом деле нужное, но тут необходимо, чтобы человек все же в этой культуре прилично сам разбирался. Ну да, в кино билеты достать. А с этим как раз тоже комсомол поможет. Тот же кинотрест 1-2 билета нам не продаст, конечно. А вот заявку от комитета комсомола на пару сотен билетов наверняка удовлетворит. Ага, Как же, еще раз, заявку комитета комсомола университета, а не захочет, придется удовлетворять заявку горкома партии, а это будет гораздо больнее, но снова повторю, вы уж сами подумайте, с ребятами из других групп пообсудите. тут массовость тоже важна, но без нужных знаний заниматься такой работой просто глупо, сразу видно, старуха, все знают, во всем разбирается, не то что мы, дети несмышленные, голосуем за нее, Парень из факультетского комитета, похоже, вообще не слушавший, о чем спорит в группе, решил, что все же и ему нужно поучаствовать. Ну, все обсудили, ставлю на голосование, кто за то, чтобы выбрать комсоргом группы товарища старуху. Громовой хохот всех присутствующих был ему ответом. У Веры Андреевны не оставалось ни малейших сомнений в том... Как ее будут называть в группе в ближайшие несколько лет? За 10 без малого лет работы в школе она практически изнутри прояснила для себя механизм формирования школьных прозвищ. Не только этот феномен удалось ей изучить, но сейчас она просто смирилась с тем, что изменить была уже не в состоянии. Тем более, что в школе, в школу Вера Андреевна пришла практически случайно. В далеком, в каком направлении не посмотри, 55-м Вера Андреевна крайне недовольная, творившимся в советской химической науке и особенно в промышленности, совершила акт пассивного протеста. В свой день рождения она вышла в отставку и отправилась на пенсию, благо, возраст позволял, и несколько лет провела в роли простой домохозяйки, мотаясь с места на место. Мотаться приходилось, как, впрочем, и раньше, из-за специфики работы мужа. Он был военным предом, занимался военной приемкой всякой сложной техники еще до военного времени, И раз в несколько лет переводился на другой завод, а как раз в 55-м он получил окончательное назначение. Хорошее было назначение, и работа мужу очень понравилась, да и не только работа. Весной 60-го ему предоставили прекрасную квартиру в новеньком, с иголочки, доме. Причем, несмотря на то, что детей у них с Верой Андреевной не было, квартиру дали трехкомнатную, учли предшествующие заслуги. Но счастье продолжалось недолго. Через несколько месяцев муж погиб при аварии на полигоне, и Вера Андреевна осталась одна в большой пустой квартире, делать ей вообще ничего не хотелось, так как муж был младше ее на пару лет, она искренне надеялась, что не будет его хоронить, но судьба сложилась иначе, и единственным ее занятием стало сидение на лавочке у подъезда и разглядывание играющих во дворе детей, а детей было много, квартиры в новых домах в основном молодым семьям с детьми и распределялись. Пожалуй, единственным утешением было то, что сидела Вера Андреевна на лавочке чаще всего не одна, почти всегда рядом сидели молодые мамаши, тоже приглядывающие за детьми, и занятые при этом не столько игрой в гляделки, неизвестно каким образом, но в этом небольшом мамашском коллективе обязанности по присмотру самораспределились и за детьми в каждый отдельный момент наблюдала всегда лишь одна, но постоянно дети были под присмотром какой-то из родительниц, Сколько обсуждений им разных важных для матерей новостей. И одна такая мать, красивая высокая армянка Ида Самсоновна, работавшая учителем литературы в недавно построенной школе, вслух пожаловалась на быстрый рост численности детского населения. Это просто проклятие какое-то на школу навели. Шумно поделилась с товарками она, в школе двух лет нет, а уже вторая преподавательница химии в декрет отправляется. А где мы на зиму глядя ей замену найдем? «А что, в городе разве химиков нет?» Одна из соседок решила до конца прояснить вопрос, или из декрета они выходить не собираются, Прошлогоднее это должна была уже выйти. Ну конечно, она и вышла, наверное, вот только где-то в другом месте. В соседнем военном городке столько молодых офицеров, но они, собаки страшные, как семьей обзаведутся, так и переезжают на другое место службы. А если мы заявку в министерство подадим, то до следующего года у нас в школе химика вообще не будет. Кстати, Вера Андреевна, вы же химик по образованию, не поможете школу учителям не обездолить? Ну какой из меня учитель, я давно уже на пенсии. И что, да и пенсия, насколько я знаю, у вас военная, ее, если вы на работу выйдете, не отберут. Ну пожалуйста, да и вам будет чем заняться. Целыми днями здесь на лавке сидеть скучно, а еще и зима на носу. «Зачем вам бесплатно мерзнуть? А оформим вас на работу временную, хотя бы на полгода, пока мы нового учителя ждем». Василий Матвеевич, директор школы и бывший фронтовик, когда Ида Самсоновна привела к нему соседку, задал единственный вопрос. «А у вас хоть какой-то опыт педагогический есть? Я не для того спрашиваю, чтобы найти причину вам отказать». Я вас в любом случае на работу приму. Но вот обоснование для Рана мне все же писать придется, и хочется, чтобы им и возразить было нечего. Небольшой есть. Я в Воткинске детишек в ВЗУ немного обучала, месяцев пять. В Воткинске, да, в ВЗУ Порохового завода, в 42. -м. И полный учебный год работала инструктором по химии в колонии для малолетних преступников по Домскому. В колонии химию преподавали, колония общего режима. Там по хулиганке детишки сидели, в основном за кражу еды, и детишки эти взрыватели ракет для Катюш собирали. Спасибо, этого достаточно, заполняйте анкету. Ида, Самсоновна, помогите Вере Андреевне с мелкими буквами разобраться. В школе работать ей понравилось, да и в школе ее методы преподавания очень понравились, так что когда весной Василий Матвеевич предложил ей переоформиться на постоянную должность, она согласилась, а потом все как-то пошло по накатанной, и почти 10 лет она вкладывала детям, не своим, в головы основы химической науки. Неплохо так вкладывала, в каждом выпуске в химические вузы по несколько выпускников поступали, и в том числе и поэтому Вера Андреевна работы в комсомоле не боялась, а как ее будут при этом называть, да какая разница. Однако прозвище пока было лишь бесплатным бонусом к покорению первой ступеньки карьерной лестницы, а преодолеть таких ступенек предстояло еще немало. Впрочем, Подъем на вторую долго ждать себя не заставил. На состоявшемся в четверг общем собрании актива потока, где, среди всего прочего, нужно было избрать и представителя первого курса уже в комитете комсомола факультета, Иван Малков выступил первым и последним. «Я тут это вот что предложить хотел. Я со многими комсомольцами поговорил, и не только из нашей группы. И я это вот что сказать-то хочу. Ну так говори, если хочешь, не выдержал секретарь комитета комсомола» для которого любое такое собрание было изрядной мукой, он недавно женился и предпочитал проводить время не на заседаниях в университете, а дома с молодой женой, ну так я и говорю, в комитет нужно старуху выбрать, она из всех одна про настоящую комсомольскую работу думать умеет, а еще умеет заставлять других работу работать, причем нет, не заставлять насильно, а объяснять так, что все сами понимают» что работать нужно, и в учебе может помочь. Ну хорошо, выберем мы эту вашу старуху. А кто в группе комсоргом будет? А пусть она и остается комсоргом. Я, как ее заместитель, взносы соберу, что она скажет сделать, сделаю. Просто она знает, что и когда делать-то надо. Мы тебя выслушали. Кто хочет предложить другую кандидатуру или возразить против, надо же фамилию такую носить. Это не фамилия, рассмеялась Вера Андреевна, это титул. как? титул», — удивился секретарь. «Вот так, есть графия разные, бароны и князья, а у меня титул куда как выше будет». Старуха. «Звучит, а понятно, секретарь очень внимательно оглядел двенадцатилетнюю, о чем он, конечно, не догадывался, девочку, хмыкнул. Раз других предложений нет, предлагаю голосовать за старуху. Так, вижу, что единогласно. А ты, старуха, извини». А на самом-то дела как тебя зовут, Вера Синицкая, я, запомню, нам еще вместе работать и работать. Значит так, собрание предлагаю считать закрытым, а ты, старуха, завтра в пять в Портком приходи, там займемся распределением обязанностей среди членов комитета. Две недели ничего выдающегося не случалось, а вот 23 сентября Веру Андреевну, точнее, все же старуху, вызвали в Портком, по очень интересному поводу. Послушай, старуха, начал было секретарь порткома, усадив девочку в кресло, стоящие напротив его стола, тут вот какой вопрос. Я случайно по коридору проходил, когда у вас в группе выборы были, гвалт страшный услышал, остановился, послушал по какому поводу молодые комсомольцы орут, услышал кое-что непонятное. В общем, мы послали запрос в дальневосточный обком. А ответ пришел почему-то из Хабаровского АКПУ. Интересный такой ответ. Комсомолка Синицкая В.А. награждена наградным оружием модели Браунинг с номером неважно с правом постоянного ношения за уничтожение банды диверсантов. «Вот гляжу я на тебя, ты в одиночку что ли банду уничтожила?» «Да», — подумала Вера Андреевна, — «у этой варвары синицкой жизни было насыщенно и жалко девчонку». Но ведь не было возможности ее спасти, не было, но отвечать-то на прямой вопрос что-то надо. Да разве эта банда была, так, бандочка? Вера Андреевна показала пальцами, раздвинув их на пару сантиметров, и напряжено думая, как из этой ситуации выкрутиться. Но ты, такая маленькая, и одна, хотите послушать высокохудожественное вранье? Нет, вранье слушать не хочу, тогда и вопросов не задавайте. Вам ответ пришел из АКПУ, и они сообщили все что вам знать положено, секретарю парткома знать положено, а всем прочим, кстати, уже не положено, и мне рассказывать об этом не положено. Понятно, но ты, наверное, стреляешь хорошо, тут через неделю соревнования среди институтов, нам бы хоть кого на соревнования выставить, а из винтовки стрелять, да так, чтобы в цель попадать, и нет никого, из винтовки, поди еще из трех линейки, ну да, а вы... Товарищ Парторг, на меня внимательно посмотрите. Меня же отдача из Масинки вообще снесет. Если, скажем, Арисаку найдете, Арисаки не допускаются, значит и я не допускаюсь. Еще вопросы есть, вот уж действительно старуха, причем вредная старуха. А вопрос есть, даже два. Первый, как смотришь на то, чтобы в комитете Комсомола университета поработать. Ребята говорят что ты много чего полезного уже предложить успела. И второй, в партию вступить не хочешь? Сначала отвечу на второй вопрос. Его не мне задавать надо, а Хабаровскому ЭКПУ, но задавать его им не советую. Там народ суровый, если просто матом ответит, то можете считать, что легко отделались. А на первый, не против, с одним условием, чтобы общественная работа учебе не мешала. В смысле, никаких собраний и мероприятий в учебное время – Никаких командировок на разные конференции Над чем здесь поработать нужно Я уже вижу и работать готово Но исключительно внутри университета А почему исключительно внутри? Потому что я студентка и понимаю Что на самом деле именно студентам нужно из того Что государство пока нам дать не может Но мы и сами себе помощь в состоянии А вот о том, что творится вне стен университета Я и понятия не имею Вне этих стен, Москва, а я с Дальнего Востока Здесь я даже улицы переходить, и то опасаюсь. Вот пообвыкну, освоюсь годика, через два можно будет о расширении сферы деятельности и подумать. хаем ты там, в Хабаровске, что ли агитатором была? Складно очень говоришь, все по полочкам раскладываешь буквально в двух словах. Пионер вожатый я была, в Хабаровске. Ну да, эту часть на вашем собрании я уже слышал. Ладно, коптируем тебя в комитет университета, приходи на заседание да не дергайся. Завтра в 6 вечера, договорились, глава 5, портком МГУ на старуху внимание обратил вовсе не из-за забавного прозвища, дело было совсем в другом, причем в другом, чему партийные руководители найти объяснения не могли. В 26-м на физико-математический факультет поступило на обучение чуть меньше 600 человек, из которых около 200 на химическое отделение, это было заметно меньше, чем в предыдущие годы, однако 500 рублей. Требуемые в качестве годовой платы за обучение число соискателей научных знаний подкосило более чем изрядно. Однако те, у кого деньги были, являлись главным образом представителями класса угнетателей во-первых, а во-вторых студенты из бывших вообще резко отрицательно относились к правящему режиму, и поэтому на две сотни первокурсников-химиков набралось всего лишь менее полусотни комсомольцев. Впрочем, это и ко всему университету относилось. Численность комсомольцев среди студентов едва достигала 20%, а коммунистов, например, было еще около 8%, так что с политработой в университете дела шли довольно неважно, то есть, неважно, шли пока в комитет комсомоло-химического отделения физико-математического факультета не избрали старуху. А вот когда за работу в комитете принялась старуха, ситуация стала меняться буквально на глазах. За неполных две недели численность комсомольцев в отделении. Правда, только среди первокурсников выросло втрое, да и на старших курсах число их заметно прибавилось. На собрании, когда шло распределение обязанностей, Вера предложила как раз поручить ей агитационную работу среди беспартийной молодежи. «Я эту работу уже знаю, у меня матерые уголовники в комсомол трусцой бежали записываться, а тут вообще люди культурные, а все прочие дела, мне все же время нужно, чтобы с работой ознакомиться». Опять же понять, кто у нас в комитете, чем вообще занимается и зачем это нужно. Так что, думаю, мне именно эту работу и поручить необходимо. Ну давай, попробуй пока так посмотрим, как ты с неуголовниками работать сможешь. А в субботу после занятий Вера снова появилась в общежитии, причем с большой сумкой. Зашла в свою комнату, которая почти не изменилась. Разве что народу в ней уже было побольше, гораздо побольше. В воскресенье с утра студентов призывали на заготовку дров и народ как-то старался подготовиться. «Здравствуйте, товарищи, я, если кто не знает, Вера Синицкая, из комитета комсомола химического отделения. И, между прочим, ваша соседка по комнате, вот и слава подтвердит. Подтверждаю, заходи, соседка, что не получилось у тебя с жильем». Получилось, но я не по этому вопросу, Слав, я тут пожрать кое-чего принесла, пока я говорить буду, ты подели еду с народом по-братски, а остальных я попрошу меня пять минут послушать, Вер, тут котлеты какие-то, дальше покопайся, там еще и картошка жареная, а откуда мясо-то, украла, иду, гляжу, корова на дороге валяется, дохлая, кому нужна дохлая корова, живая? Конечно, а почему тогда валяется? Долго шла, устала, решила прилечь отдохнуть. И валяется эта корова, а вокруг никого. Так что я огляделась, корову тихонечко так в котомку положила и не спеша так, как будто ничего и не было. Дальше пошла, домой пришла, корову забила, из шкуры пальто кожаное сшила, кости волкам скормила, а мясо перемолола и котлет нажарила. Дальше рассказывать, а как ты корову в котомку нет? «Дальше не надо, спасибо за прокорм, а ты пришла-то зачем, только чтобы угостить нас?» «Я же сказала, я член комитета комсомола, с физического факультета, тут комсомольцы есть, ну я комсомолец», ответил Слава, «еще Василий, но его сейчас нет, нет и не надо, а коммунисты есть, коммунистов точно нет, а что, это хорошо, мне как раз не комсомольцы и не коммунисты нужны, котлеты разобрали». Картошки все себе положили, садитесь в кружок и слушайте страшную сказку, а сказка твоя очень страшная, я на предмет, может сначала все съесть, чтобы во время твоего рассказа не подавиться, очень страшная, страшнее даже чем я, когда в зеркало смотрюсь, но сначала ответьте мне на такой вопрос, вы учиться-то хотите, а ты как думаешь, стали бы мы в этом то есть здесь мучиться» если бы не хотели, я так и подумала, а вот теперь слушайте очень страшную сказку, ну давай, рассказывай, значит так, жила-была девочка, и была эта девочка ну уж очень страшная, такая страшная, что все ее называли старухой, и вот решила эта девочка стать владычицей мира, а для начала избралась в комитет комсомола, и там, в комитете, узрела она страшную руководящую директиву, а в директиве написано «Безобразие», что в университете комсомольцев только 20%, повелеваем до конца учебного года довести численность комсомольцев до 80%. А директива та была вообще волшебная, и когда страшная девочка спросила у страшной директивы, а куда девать не комсомольцев, директива ответила страшным голосом, расстреляя их всем к хренам собачьим или просто отчисли за что-нибудь. И тут же появился в конце директивы страшный список поводов для отчисления на восьми страницах. Это как, это сказка, и она уже закончилась. Но в каждой сказке есть мораль, и она очень проста, только вот понять ее недалеким умам непросто, так что я мораль эту расшифрую. Какой-то специально комсомольской работы для студентов в университете нет, они особые, зато главное, это учиться хорошо, но вы и так этим занимаетесь. Взносы с ваших стипендий по гривеннику в месяц вас уж точно не разорят, а большего я с вас и требовать не вправе. Попросить могу, но народ чаще ко мне с просьбами о помощи приходит, и я помогаю, как вам сейчас, и тем, кто захочет от меня помощь получить, например, в университете учебу продолжить, я тоже помогу, но для начала все же попрошу и мне помощь, но у вас это час времени займет аж до нового года, а чтобы надолго вас не задерживать, Сообщаю. Образец заявления о приеме в комсомол я вам оставлю, характеристику каждому заявителю напишу такую, что каждого хоть сейчас орденом награждать. Рекомендацию еще и слава подпишет Иваня Малков. Вы его не знаете, но это не важно, важно что я его знаю. Все мои крестники будут в моей комсомольской группе. Раз в месяц два будем собрания комсомольские проводить такие же, как сегодня, с котлетками и с жареной картошкой. Вер, а ты-то ты мясо специально для нас купила? На какие деньги-то? Ну ты и глуп. Ясно же, что взносы комсомольские украла. Шучу. Меня, между прочим, Дальневосточный обком финансирует. Немного, но на пару раз вкусно поесть хватит, а дальше вы и сами денег заработать сможете, чтобы хоть каждый день так кормиться. И я уже знаю, где и как это проделать, расскажи и нам, я знаю, как это проделать после того, как на факультете комсомольцев будет больше половины от общей численности студентов, а пока для вас это знание смысла не имеет, поэтому нынешние котлетки считайте моей инвестицией в светлое и сытое будущее факультета, а самые неленивые сейчас со мной пойдут, у меня еще мешок яблок для вас припасен, но я, хотя страшная и страшно сильная, нести его поленилась, хотя тут и недалеко, эй, вы хоть сумки-то какие захватите. Среди первокурсников отделения подобные беседы Вера провела в индивидуальном порядке и без пищевого подкрепления, но результат проявился очень быстро, так что к моменту, когда старуху вызвали в портком, среди первокурсников-химиков-комсомольцев стало почти на сотню больше, а всего на факультете их число приросло уже почти на три сотни человек, и каждому Вера давала действительно небольшое и очень несложное задание, а в результате, получив приглашение в комитет Комсомола университета, она имела на руках очень интересные досье практически на всех студентов факультета. На самом деле Вера для прокорма студентов в заначку не залезала, у нее получилось найти простой способ заработка, для химика простой. Фотографы, хотя в нынешние времена все и были вынужденными химиками, навыками обладали узкоспециализированными, и тот же бромид калия правильно изготовить у них практически ни у кого не получалось а сырье для его изготовления было вполне доступно. Калийную щелочь и бромную воду свободно продавали в двух магазинах химтриста а аммиак, в виде нашатырного спирта, вообще почти в каждой аптеке имелся. А так как фотопластины фотографы были вынуждены самостоятельно делать в более чем кустарных условиях, брака у них получалось много, и противовуалевый препарат получил большую популярность. Ну и верная стратегия маркетинга – Вера лично и буквально из-под полы разносила химикат по фотографиям, не вызывала быстрого появления конкурентов. Цены у нее были умеренными, сбыт устойчивым. Правда Дора Васильевна периодически в состоянии, близком к панике вопрошала, а что будет, если нижний жилец унюхает химические ароматы, но тот вроде особых претензий не высказывал, да и воняло-то не очень сильно. К тому же Вера старалась химичить днем, в обед, Когда соседа дома не было, а еще ей приходилось прилично химичить в университете, потому что учебная программа была очень, по ее мнению, странная. Лекций почти не было, а в основном проводились практические занятия, то есть некий гибрид семинаров и лабораторок, и это давало студентам неплохие практические навыки работы в лабораториях, а вот настоящих знаний, по убеждению Веры Андреевны. Это студентам не прибавляло вообще никак, но старухе такой подход обеспечил быстро растущий авторитет, просто потому, что народ сейчас в массе своих к знаниям действительно стремился, а так как студентам вполне разрешалось самостоятельно заниматься в пустеющих вечерами аудиториях, она предложила самостоятельно читать себе недостающие лекции, то есть, как решило большинство первокурсников, кто-то будет отдельно глубоко изучать какую-то тему, а потом делиться почерпнутым из книг знанием с товарищами, но очень скоро все свелось к тому, что вечерами лекции всему потоку читала только старуха, при необходимости прямо в аудитории иллюстрируя излагаемые материалы демонстрации отдельных химических опытов. Последнее тоже не воспрещалось, студентам-химикам разрешалось в свободное время и в лабораториях поработать, правда, под присмотром штатных лаборантов. Но Елена Васильевна, та самая лаборантка, которая зачисляла веру в университет, уже через несколько занятий позволила девочке работать там полностью самостоятельно, поскольку лично убедилась, что та все хорошо знает и умеет. Даже ключ ей от большой лаборатории, в нарушение всех правил, сделала. Студенты, даже домашние, на лекции ходили с удовольствием, в том числе и потому, что на перемене можно было и неплохо подкрепиться, причем на самом деле за копейки. Магазинчик, где Вера когда-то закупилась разными вкусностями, был небольшим, покупатели туда заходили только из соседних домов, поэтому и оборот, а, следовательно, и доход продавца был весьма скромным. И девочка предложила владельцу небольшой, но устойчивый дополнительный заработок. Так что каждый вечер Евдоким Герасимович, тот самый торговец, притаскивал в университет несколько больших котлов с едой, которые затаскивать в аудиторию ему помогали студенты. Все же на почти сотню голодных ртов еды требовалось немало, хотя еда была простой и незатейливой, но всем она очень нравилась, ну а то, что здоровенную миску можно было получить всего за гривенник. Вера с большим удивлением узнала, что картошка почему-то особым спросом у народа не пользовалась, хотя было ее на рынке очень много, да и стоила она копейки, точнее, полтинник за пут, отопленное говяжье сало – Меньше рубля за килограмм, так что по утрам и в обеденный перерыв несколько заранее выбранных парней быстренько бежали в магазинчик, чистили там ведер пять картошки, а все остальное делала жена Евдокима Герасимовича, то есть просто ставила эту картошку вариться, а по готовности толкла ее, добавляя то самое говяжье сало и в каждый ведерный котел отдельно, под дюжине яиц, ну а вечером готовый продукт уже ждал жадных дознаний и вкусной еды студентов. Чтобы торговцу разрешили снабжать студентов едой, Вера как раз административный ресурс члена комитета комсомола и использовала на полную катушку. А спустя всего лишь неделю после начала этой практики Вера с некоторым удивлением обнаружила, что собираемых ею со студентов коммунальных взносов стало гораздо больше, а число слушателей уже заметно превысило количество первокурсников на факультете. Ну а когда к ней подошли уже несколько аспирантов, лаборантов и преподавателей я просьбами принять их в коммуну. Фокус, с помощью которого Вера обошла некоторые советские законы, был просто незатейлив. Официально лавочник просто продавал студенческой коммуне картошку и сало с яйцами, по обычной цене продавал. А уж что делала с закупленными товарами коммуна, его вообще не интересовало. Правда, супруга его тоже была членом коммуны «Сытый студент», а уж как эти студенты и примкнувшие к ним товарищи, Распределяют внутри себя членские взносы, налоговую инспекцию вообще не могло интересовать, то есть интересовало, но университетские комсомольцы, с привлечением порторганизаций города, налоговикам быстро объяснили, что студенческие копейки им считать не стоит, и это было очень важно. Налоги на любую частную точку общепита были такими, что цена паршивой каши какой-нибудь могла поспорить с фуагра в парижском ресторане. И в коммуне удавалось цены удерживать на исключительно низком уровне, а очень немногим товарищам, возмутившимся тем фактом, что какой-то Непман на рабочем классе наживается, другие товарищи мягко указывали на некоторую неуместность подобных высказываний, вплоть до высылки в отдаленные районы указывали, тут уж Вера вовсю пользовалась своим старым преподавательским опытом вкладывая в головы партийных руководителей ценные знания о высказываниях того же Владимира Ильича по этому поводу, но все же больше Вера занималась учебой, и то, что Лена ей ключ от лаборатории дала, оказалось более чем кстати, всем людям, в том числе и 12-летним девочкам, свойственно расти, а девочки, как, впрочем, и мальчики, при этом еще и взрослеют, и взросление девочек приводит на определенном этапе к очень определенным последствиям, Вера, Когда почувствовала знакомую, но уже прилично подзабытую, тяжесть в животе, поначалу даже расстроилась, сообразив, что нынешние аптеки ее в этом плане порадовать не могут, то есть могут, но не совсем порадовать. Нынешние цены на различные перевязочные средства кроме уныния могли вызвать разве что ужас и возмущение. Впрочем, первую, и все же слабую, атаку она перенесла без существенного ущерба, а когда борьба с природой завершилась хоть и временной, Но победой, Вера внезапно вспомнила одно слово, вначале было слово, и слово это был полиакрилат калия, вот только откуда это слово возникло у Веры в голове, она так и не поняла, однако это было уже не важно, и Вера, отменив несколько вечерних лекций, заперлась на пару дней в лаборатории, точнее, на пару ночей и одно воскресенье, и утром в понедельник пришедшая на работу Лена увидела спящую у вытяжки Веру, а возле нее на столе, химический стакан с каким-то белым порошком и были разбросаны большие клочья ваты. Еще в лаборатории попахивало какой-то странной химией, но уточнить, почему девочка произвела такой бардак, Лене не удалось. В лабораторию вошел Николай Дмитриевич, сразу после того, как разбуженная Леной Вера продрала глаза. Так, Вера Андреевна, если я не ошибаюсь, слышал я, что Лена вам без разрешения ключ от лаборатории выдала, но слышал я о лекциях, какие вы студентам по вечерам давали, и почему на нарушение решил глаза закрыть. Но, вероятно, зря вы что тут натворили, сейчас через 10 минут занятия начинаются, а у вас в лаборатории как будто мамай прошел, и как вы это объясните? Я сейчас за 5 минут порядок наведу, ничего с занятиями не случится, а объяснить? Просто, я тут одну очень полезную вещь схимичила, и какую же, называется вещь полиакрилат калия, и чем же этот полиакрилат так полезен, я, конечно, помню, что у вас какие-то идеи по поводу акриловой кислоты были, а теперь часть из них воплотилась, смотрите, видите кусок ваты на столе, мусор этот, Пусть будет мусор, но с этим мусором я вам покажу призабавнейший фокус. Вот, набираю стакан воды набрала, вот этот стакан не спеша выливаю на эту ватку вылила. А теперь попробуйте из ватки выжать воду, то есть, то есть возьмите ватку в руку и крепко ее сожмите. Хаем очень интересно, а вода-то куда делась? Да никуда она не делась, вся в этой ватке и осталась, то есть не совсем в ватке. Я в эту ватку запихала примерно 1 грамм полиакрилата. И этот грамм способен впитать уже пол-литра воды. Это как? Это очень просто. Этот полиакрилат по структуре как бы объяснить-то понагляднее он как рыба фугу японская, которую каждый самурай должен хотя бы раз в жизни попробовать. Но не суть, суть в том, что рыба умеет раздуваться в шар, потому что у нее скелет не как у селедки, а раздвижной может, в зоологическом музее скелет есть. Ладно, по-другому попробую. Полиакрилат – это такая пространственная структура у которой внутренняя поверхность молекулярной цепи очень гидрофильная, и она притягивает воду, при этом не химически, а чисто физически, и ее удерживает внутри потолстевшей молекулярной цепочки. Удерживает настолько крепко, что руками, и даже чем-то более тяжелым и сильным, воду изнутри молекул выжать невозможно. А от испарения вода прикрыта как раз полимером, который сам по себе воду пропускает довольно плохо, Поэтому испаряется захваченная полимером вода исключительно медленно. То есть если вода попадет в полиакрилат, то она там и останется. Зачем? А затем, коэффициент инспирации у пшеницы составляет 500. Коэффициент чего? Это сколько единиц воды растения должно испарить, чтобы получилась единица зерна. Так вот, чтобы собрать в степи 10 центнеров пшеницы, Пшеница должна испарить уже 500 тонн воды, а метровый слой почвы может весной накопить хорошо, если сотню тонн на гектар. Понятно, потом еще и дождики льют, но весной-то после таяния снега с этого гектара тонн 200 воды просто стекают. А если в землячку осенью добавить этот самый полиакрилат, примерно по полкило на квадратный метр, то этот квадратный метр легко впитает уже четверть тонны воды, что в пересчете на гектар составит в общем. Хватит пшеницы на выращивание 50 центнеров с гектара. А если учесть, что поликакрилат даже из влажного воздуха воду вытягивает. Но вот корни растений воду вытягивают куда как сильнее человеческого кулака, и даже сильнее, чем ее удерживает макромолекула полиакрилата. Так что пойманная им вода вся пойдет на рост столь нужного стране зерна. Интересно, а во что такое поле обойдется? Одной заправки поля хватит примерно на 5 лет работы, Потом корни растения из него калий вытащит и акриловую кислоту разложат на воду и воздух. А если полиакрилат производить на большом заводе, то цена окажется вполне приемлемой. Я думаю, заправка им поля за год окупится за счет прироста урожая. Да, химик еще раз попытался выжать воду из кусковаты. Вы, похоже, открыли-придумали очень интересное вещество. Даже, пожалуй, новый класс веществ. А такое на приличную научную работу тянет... Даже на диссертацию минимум кандидатскую. У вас процесс с получения расписан, дайте-ка мне глянуть. Не дам, потому что еще не расписан. Мне, думаю, где-то неделю на описании понадобится или больше. Так что придется вам подождать. Теперь я понял, почему парторг вас называет вредной старухой. Развеселился профессор. То есть понял почему вредной, а вот насчет старухи все же не совсем понятно. Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич. «Ну что же непонятного-то? На меня просто внимательно посмотреть нужно, и сразу становится ясно, что я на всем факультете самая старая. Ну да, как это я сразу-то не сообразил», — откровенно заржал уже профессор Зелинский. «Ладно, порядок навели, и можете быть свободны. Только вы, вредная старуха, а вы, Лена, мне сейчас поможете семинар вести. Проводите старушку с глаз моих долой. Мне к приходу студентов в себя прийти все же надо». выйдя в коридор. Лена обеспокоенно спросила, «Вера, а ты часом не заболела, я имею в виду головой не спятила, я понимаю, что-то новое придумала, для полей полезное, но сейчас-то зима на дворе, в поля эту штуку никто не понесет, можно же было не спеша, днем а сейчас на тебя смотреть страшно, Лен, откровенно говоря, плевать мне на поля, то есть не то чтобы совсем плевать, но про них я Николаю Дмитриевичу все же наплела слегка». «Что, в поля не подходит? А зачем тогда врала? Ведь когда обман откроется, это не я сонная, а ты после воскресенья немножко тупая. У меня без полей есть где много влаги впитывать и наружу ее не выпускать, и у тебя, кстати, тоже. Я же не просто так полимер в ватные пластины закатывала. Ой, а действительно, ну ты и гений. А потом как ее чистить, как сушить? Никак, выкидывать. Я же Зелинскому честно сказала, у полимера цена такая получится» что им поля засыпать, и то выгодно будет. Слушай, а ты мне такие же сделать сможешь, только ты мне поможешь. Полимеры я сделала грамм 50, на полсотни подкладок хватит, но в вату крошки запихивать довольно утомительно. Но это пока, а потом что-то малосерийного производства в лаборатории наладим. Хотя, тут еще подумать нужно. «Кое-что просчитать внимательно. А сейчас скажи мне вот что. У нас в лаборатории титановые белила сухие есть? Нет, зачем они нам? Разве что в Хазотделе спросить, а сколько тебе нужно? Пока еще не знаю. Зелинскому про белила не говори. Глава 6. Профессор Зелинский, которому Вера все же с чайную ложку вещества, с большим интересом поэкспериментировал с кристалликами, и его очень сильно удивило» насколько эти песчинки увеличивались о объеме при впитывании воды. А вот химические свойства при этой вроде бы не изменялись, по крайней мере кислотность точно не менялась, а вода, вроде бы плотно закупоренная в большой прозрачной ягодке, тем не менее все также растворяла соль. Это было хорошо видно при растворении солей окрашенных, и особенно сильно его изумило то, что если в кучку бесцветных ягодок кинуть одну окрашенную, а затем емкость с ними перемешать, то и все ранее бесцветные капельки очень быстро становились равномерно окрашенными, разве что самую малость медленнее, чем если бы он копнул раствор такой соли в простую воду. Решив, что та, кто эту сущность придумала, сможет и какие-то пояснения по поводу удивительного поведения захваченной кристалликами воды дать, Николай Дмитриевич, закончив развлекаться с новым веществом, пошел в сторону аудитории, где эта девица читала лекции и, остановившись у приоткрытой двери, он с некоторым удивлением обнаружил, что та именно лекции читала, то есть раньше-то он думал, что она просто организовала юных студентов для совместного обсуждения непонятных вопросов а теперь со все возрастающим удивлением смотрел на творящиеся в аудитории и происходящее там у него в голове вообще никак не укладывалось. Так, переходим к следующей теме, спокойно Громко и очень уверенно вещала стоящая на кафедре маленькая девочка, именно девочка, Николай Дмитриевич отсюда, из дальней двери аудитории, то есть с относительно большого расстояния, никак не мог воспринять ее как уже взрослого человека. Итак, переходим, а кто из вас помнит, что там, собственно, мы изучать-то должны? Старуха, в том расписании. Что ты нам дала, написано число, авагарды, иностранец он, что ли, и эти люди пришли учиться на физмат. Стыдно, товарищи, не знать, кто такой Ларенцо Романа Амедиакарла Авагадра граф Кварения и Чарита, просто позор какой-то. Авагадро, это великий итальянский физик. Да, не дергайтесь, он помер 70 лет как и к угнетающим классам не относится. А ты, Васин, что, не прочитал в учебнике, что я велела? Некогда было я ночью вагоны разгружать ходил. Это не оправдание, так что иди встань в угол на пять минут и подумай о своем поведении. Так все углы уже заняты. Тогда тебе назначается отложенный штраф. Когда какой-то угол освободится, Войдешь и постоишь. А теперь про число авогадра. Это число определяет сколько атомов любого вещества содержится в одном моле. А запомнить его очень просто. В Англии, да и в Америке вроде тоже. 23 октября празднуется день крота. Химиками празднуется, особенно студентами-химиками. И празднуется он с 6 часов 2 минут утра до 6 часов и 2 минут вечера. А причем здесь кроты? Я же сказала, что запомнить просто. По-английски крот – это моле. Читается мол, точно так же, как и химическая единица, девочка написала слово на доске. А еще дикие британцы, записывая дату, сначала пишут номер месяца, и только потом номер дня. Получается вот так, 6021023, то есть как раз число авагадра 6,2 на 10 в 23 степени. Я, конечно, эти атомы лично не пересчитывала, но предполагаю, что немец Аствальд, который, собственно, Молли придумал, считать все же умел. Теперь перейдем собственно к молю. Ацфальт. Девочка хлопнула рукой по одной из лежащих на кафедре книжек, предложил считать эквивалентную массу относительно массы атома кислорода. Глупость. Конечно, правильнее было бы считать ее относительно массы углерода 12, но пока и так сойдет. Так вот, зачем вообще нужен моль? Эта единица позволяет для химической реакции подобрать реактивы так, Чтобы использовать нужное количество вешеств, атомы поштучно не пересчитывая, а просто их взвешивая, ведь в одном моле любого вещества количество этих атомов одинаковое. То есть в 12 граммах углерода атомов столько же, сколько в грамме водорода, а, согласитесь, взвешивать химикаты куда как проще, чем атомы считать. Так, Васин, угол освободился, давай, иди думать. Иду уже, а почему ты говоришь, что лучше использовать углерод, да не любой? а именно углерод 12. Он чем от обычного-то отличается? Так, в угол не иди, я вижу, что думать ты все же не разучился. Каждый химический элемент состоит из кучи почти одинаковых атомов, но атомы только почти одинаковые, а на самом деле там присутствуют разные изотопы с совершенно различной атомной массой. Но в углероде изотоп с атомным весом 12 преобладает, а так как этот углерод сам по себе легче кислорода, извлечь из кучи именно этот изотоп довольно просто поскольку разница в массе большая, процентов почти 10. Но вы это пока не запоминайте, вам это не нужно, а про углерод я сама для себя придумала, чтобы проще считать было. И с ним дефект массы тоже проще определять тьфу на вас, в смысле, сбили. Итак, в одном моде любого вещества содержится одинаковое количество атомов, поэтому расчеты химических реакций получаются гораздо проще. Рассмотрим это на следующих примерах. Движимый любопытством Николай Дмитриевич тихо зашел в аудиторию, а девочка, его увидев, просто махнула рукой, примерно так же как и большинство преподавателей опаздывающих опаздывающим на занятия студентом, и профессор просто присел за задней партой, и остаток лекций прослушал с удовольствием. Девочка, конечно, ничего особо нового не сказала, Но практически по каждому важному пункту в изложении материала приводило легко запоминающиеся примеры, причем часто собственно к химии не относящиеся. А когда лекция закончилась, он все же подошел к Вере с несколькими вопросами, но уже совсем даже не про полиакрилат калия.